Глава вторая. Седьмой день. Корабль принцессы еще несколько минут повисел в воздухе, давая нам возможность завороженно следить за началом агонии центральной планеты. А потом Ами, не выключая прозрачность пола, направила машину прочь от того, что еще недавно было дворцом. Взрыв СОУЛ. Когда я впервые услышал об этом, то подумал, что это должно происходить по-другому. Планета разлетается на куски, которые сталкиваются друг с другом и перемалываются в пыль. На мой взгляд, именно так было бы логично. Но нет. Как холодно пояснила Лана, сопротивление не планировало превращать метрополию Вели в ничто. Вот сделать ее непригодной для жизни и даже кратковременного пребывания, и главное уничтожить ее центральный накопитель энергии – лишив Вели возможность пользоваться его запасами, это да. Для синелицых, которые без этого не смогут создавать новые временные петли, подобная катастрофа равносильна уничтожению Империи в текущем ее виде. И пусть пока какой-то остаточный эффект помогает им держаться. Если однажды Вели не удастся отбиться, все будет кончено. На этот раз навсегда. Честно, никому бы не пожелал такой участи. Мы сейчас баражировали на низкой орбите и могли наблюдать за тем, как лихорадит планету. Взрыв на территории императорской резиденции не был единственным. На каждом из материков сейчас вырастали огромные дымные грибы уже знакомого зеленоватого оттенка. Сколько же разумных там сейчас гибнет, просто чтобы доказать чью-то правоту? «Вот он, новый мир!» – пробормотал старый Бен. «Ты же ведь не это хотела нам показать?» Я решил первым проявить инициативу и теперь буравил взглядом Лану. «Подождите, раз уж все началось, вы должны еще кое-что увидеть. Вернее, услышать!» Бесцветным голосом протянула девушка. «Да что ж такое? Снова секреты! Может, уже все же пора раскрыть карты и объясниться?» Кажется, я произнес это все вслух, потому что Лана поморщилась, а принцесса Ами, серьезно, когда она смогла разобраться во всем лучше остальных, попросила меня помолчать. Именно попросила, не приказала. И дело даже не в моем статусе лорда Салдока. Слушайте все. Ами, не отрываясь от управления, увеличила громкость передатчика. «Жители Соул!» – вещал густой бас. «Жители нашей многострадальной Соул, братья Вели, я обращаюсь к вам в трудный час от имени всего нашего сообщества». «Это же Алис», — удивленно произнес старый Бен. «Почему он, а не император?» «Чш-ш», -чш, зашипела Лана, чем заслужила неодобрительный взгляд Айлы. Карл же застыл столбом и внимательно слушал оратора. Я тоже решил успокоиться, раз принцесса одобряет весь этот балаган, устроенный дочерью графа. Неужели? Бена осенила какая-то невероятная мысль, но он решил придержать ее. Естественно, ненадолго. Просто чтобы в тишине выслушать сообщение. Я Алис Панариан, первый советник императора Вели. Уполномочен сообщить вам о новом положении вещей. «Наша Родина погибла, варвары погубили ее, и надо же было этому случиться под занавес праздника Маленькой Ами. По всей поверхности планеты прокатилась серия взрывов, целью которых, как теперь уже ясно, было уничтожение наших энергонакопителей. К сожалению, врагам удалось осуществить свой замысел». Выведен из строя центральный комплекс, все материковые и даже резервные. Все это устроили межрасовые террористы, именующие себя сопротивлением. К сожалению, служба имперской безопасности не сумела вовремя обнаружить их подпольную ячейку. Не смогла предотвратить трагедию. По самым приблизительным данным погибло около пяти миллионов вели. Это гигантская цифра, особенно с учетом нашей системы сейсмической безопасности и надежности наших домов. Пять миллионов жизней, положенных на жертвенный алтарь. Хм, а ведь на самом деле не так уж и много, особенно учитывая тот ад, что я сейчас наблюдаю с орбиты. Как будто кто-то хотел минимизировать потери, создав прежде всего видимость страшной трагедии. Хоть и жестоко называть так 5 миллионов разумных, но в рамках масштаба всей планеты. А что это еще такое, если невидимость? Славный когда-то Алис Панариан протянула дочь колонеля. А вы знали, что однажды он дрался с Алвом? Действительно дрался, причем не проиграл и смог отступить. Или же его отпустили? «Хочешь знать, что он может быть заражен?» Повернулась к подруге принцесса, и у меня в голове будто что-то щелкнуло, складывая все фигурки пазла в одну картину. «Ну, конечно же. Все эти страшные рассказы, которые я слышал в компании повстанцев, если отбросить всю суеверную шелуху, в итоге оказались правдой. И тот несчастный слуга Панариана, который перебил всю свою семью, вполне мог оказаться не единственным, кто стал жертвой отложенной техники Алвов. И Лана, и, судя по всему, старый Бен, кстати, он-то откуда об этом узнал, тоже так подумали. «Иначе все это трудно объяснить», — глядя на принцессу, ответила в этот момент Лана. Алис Панариан был на стороне сопротивления, но сейчас он повел себя не так, совершенно не так, как планировалось. А вот это странно. Панариан сражался с Алвом до петли. И я думал, что он изначально вел свою игру. А тут получается, что какое-то время он подыгрывал повстанцам. Или взять тот самый отложенный контроль Алвов. Что если сначала он не срабатывал, а потом кто-то или что-то добралось до советника и ускорило процесс? Эх, слишком много вариантов для каких-либо конкретных выводов. А сам Панариан между тем продолжал. «На правах императорского советника я беру управление в свои руки. К счастью, беспорядки, устроенные сопротивлением и сторонниками старого режима...» «Что?» – изумился Бен. «О каком старом режиме он говорит? Он что, действительно поехал головой и теперь выполняет чужую волю?» Подавленный верными сынами Соул». Сынами, Соул, а не империи. Теперь я как раз подхожу к главному. Решением чрезвычайного кабинета правящая семья Вели отстраняется от престола. Причина – неспособность обеспечить безопасность собственным подданным. Временное управление переходит к чрезвычайному кабинету со мной во главе до тех пор, пока народ Вели не решит дальнейшую судьбу бывшей империи. «Сомнений нет», — к Лане вернулась уверенность, и теперь с нами вновь говорила боевая подруга командора. Панариан затеял свою игру, и я уверена, что без Алвов здесь не обошлось. «Погоди», — вступил я, — «но если раньше Панариан вел себя по-другому, то, может быть, надо выяснить, в чем причина?» «А чего тут выяснять?» — дочь Колонелли явно не разделяла мои опасения. Он заражен, а значит, алвы способны на большее, чем банально исчезать из петель. Они, похоже, еще и управлять ими могут. Либо это не просто отложенная техника, а полностью управляемая. Я смотрел на Лану, слушал, как она отмахивается от моих предложений подумать, от своих обещаний что-то показать, как будто не хочет и не помнит. А еще это ее как будто бы восхищение алвами, словно сейчас передо мной уже не она, а кто-то другой. И когда все изменилось?»